Глава восемнадцатая. Свободную комнату с Ладой мы так и не нашли. Зато встретили весёлую компанию девчонок, которые снова потащили нас к бару. Уломали на танец несколько коктейлей. Время летело незаметно. Глубокая ночь, а никто не желал расходиться. Леон, скорее всего, спит крепко, а я всё никак не решаю свернуться в номер, вспоминая пошлые звуки из-за стенки. Как подумаю об этом, начинаю злиться. Обязательно так шуметь? Неужели не стыдно? «Я не ханжа, и все-таки...» «Так, стоп. Сколько можно об этом?» «Пора выкинуть из головы неприятный инцидент. За столько часов наши соседи должны были бы уже затихнуть. Поэтому волевым решением покидаю тусовку, тем более Лада уже еле на ногах держится. и Ее штормит. Провожаю захмелевшую подругу в ее комнату». Матвей действительно очень громко храпит, раскинувшись на постели. Посочувствовав Ладе, хотя она дошла до такой кондиции, что ей, пожалуй, уже все равно, отправляю в свою комнату. Немного плутаю по дорожкам, не дума настоящий гостиничный комплекс. Да и я не совсем трезва, чтобы отлично ориентироваться в пространстве. Неожиданно за кустами мне мерещится голос Леонида. Даже хихикаю над собой. Вот ты надралась, Вересова, глюки ловишь. Но голоса звучат громче, оба мне знакомы. Женский голос очень похож на Милу, лучшую подружку Вероники. Если с Кариной мы как-то наладили общение, то Мила по-прежнему меня не выносит. Всякий раз кривится, если видит. «Что она делает рядом с Леонидом?» Илья напилась до белой горячки. Не успев хорошо подумать, что собираюсь делать, ныряю в самую гущу кустов. Не дышу. И что теперь? Меня охватывает стыд. Скорее всего, Леон отправился меня искать. Если увидит здесь, будет ужасно неловко. Как я ему объясню свое поведение? Что внезапно приспичило в туалет? Столько смешанных эмоций, плюс алкоголь. Адреналин выбрасывается в кровь. Меня трясет, как от лихорадки. Голоса становятся хорошо различимы, парочка останавливается прямо рядом. «Меня же как парализует. Хочу показаться, чтобы не ставить себя в ещё более неудобное положение, но не могу пошевелиться. Ты сказал, что порвёшь с ней на этой неделе, а сам на тусовку с ней припёрся. Как тебе верить, Карельский?» Требовательно произносит женский голос. «Можешь не орать, тут народу полно, все отдыхают», – шипит на неё Леон. «Ты мне рот не затыкай, понял? Я сейчас найду Полину и всё ей расскажу». «Только попробуй». «А ты мне не угрожай, иначе пожалеешь. Пусть узнает эта блаженная дура, что ты мне ребёнка сделал. Пока она в своих облаках витает, думая, что ошейник на тебя напялила». «Я сказал, что с ребёнком решим». «Что решим, Карельский? Я аборт делать не буду, понял? Либо женимся, либо на весь универа славлю». «Тогда твоя лучшая подружка и тебя со свету сживёт, как с Полиной поступила». «Не льсти себе. вероники на тебя давно наплевать». Ты ей врала, вряд ли она это спустит. Хватит меня пугать, не будет никакого аборта. Ты прямо сейчас кидаешь свою ненаглядную, понял? Я больше ждать не буду. Дальше сопение, возня, вжимаю голову в плечи, отчаянно тру виски, не в силах поверить, что сейчас услышала. Нет, я сплю и вижу кошмар, такого не может быть. Мы всё время были вместе, жили вместе, отдыхали, ездили на шашлыки к родителям Леона, которые меня чудесно приняли. Я не могу поверить в то, что услышала. Не могу!» Тихонечко выглядываю с кустов. Сомнений и так не оставалось. Это мило. Тем более она упоминала Веро. Это отдельная травма для меня. Больно так, что не могу вдохнуть полноценно. Ведь именно мило взъелась на меня сильнее остальных. Травила меня за связь с бывшим парнем-подруги. И вот, получается, поступила так же. Это на самом деле мило. Как бы ни было жутко в это поверить. Сейчас парочка страстно целуется отворачиваюсь, меня начинает мутить. Слава Богу, в этот момент они уходят, потому что меня начинает рвать. Вот бы они удивились, услышав эти звуки. Раздвигают кусты, а тут я в блевотине. Меня накрывает истерика. Даже не в ревности дело, просто корёжит от омерзения, что спала с одним и тем же парнем, бывшей подруги, а теперь заклятой врагиней. Если это наказание за то, что начала отношения, наплевав на чувства Вероники, оно идеально. Сильнее ударить невозможно. Я размазана тем, что узнала, разбита, выплакавшись, медленно бреду обратно в комнату друзей. Я забыла захлопнуть дверь, когда проводила Ладу, чему сейчас безумно рада. К храпу Матвея примешивается громкое посапывание подруги. Они спят богатырским сном, и это тоже радует. Не могу сейчас ни с кем разговаривать, объясняться. Проскальзываю в ванную, умываюсь, полоскаю рот, в зеркало смотреть страшно, все лицо в черных подтеках косметики. «Что мне делать? Не могу даже представить, как встречаюсь с Леонидом, разговариваю с ним. Сразу начинает тошнить. Всё равно придётся. Надо забрать вещи из его квартиры. Не могу сейчас об этом думать. Встаю под душ, долго отмываюсь, словно это поможет очиститься от грязи. Потом, закутавшись в белый халат для гостей, сворачиваюсь калачиком в кресле. Меня будет удивлённый голос Матвея. «Полина, ты чего тут делаешь?» Открываю глаза. Давно наступило утро, в комнате очень светло. Зъерушина Матвей в одних трусах стоит надо мной с удивлённым выражением на лице. «Вы что, с Леонидом поссорились?» «Когда только успели», — качает головой. «Все разошлись вчера глубокой ночью. Ладко, вон до сих пор дрыхнет. Ты можешь оказать мне услугу?» «Какую?» «Отвези меня домой к родителям». «Прямо сейчас?» «Ты что, не видишь, в каком я состоянии?» «Прости, но мне нельзя сейчас за руль. И вообще, Полин, успокойся». «Расскажи для начала, что случилось. Может, ты себя накрутила? Это ваша первая ссора? Вы вроде ещё ни разу не ругались». «Слушай, мне не сеанс психоанализа сейчас нужен». Прерываю его речь грубо. «Извини». Добавляю уже более миролюбиво. «Я правда сейчас не могу ни о чём говорить. Мне нужно уехать как можно скорее». «Ты в казённом халате. Где твои вещи?» «Я хочу у Лады одолжить что-нибудь. Вчерашнее платье в мусорной корзине. Оно грязное после кустов и момента тошноты». Его бы точно не смогла на себя надеть. Остальные вещи в нашей с Леонидом комнате. То есть ты даже за вещами своими не пойдёшь? Нет, не пойду. Из-за нашего разговора просыпается Лада. Всё начинается по второму кругу. Она расспрашивает, недоумевает, злится, что не хочу рассказать, что случилось. В итоге одалживаю футболку Матвея, юбку Лады, которая велика мне на два размера. Но находится булавка, так что одежда хотя бы на мне держится. Также одалживаю у подруги тёмные очки. После бессонной ночи и двух часов рыдания взахлёб в ванной мне самой на себя страшно смотреть. «Просто невероятно!» – качает головы Лада, наблюдая, как я вызываю такси. «Ладно, я с тобой поеду, Вересова. Матвей позже доберётся, когда можно будет сесть за руль. Не нужно, я не хочу портить вам отдых. Успокойся, отдохнули мы вчера отлично. Одну я тебя по-любому не отпущу в таком состоянии. Хорошо, спасибо». Лада быстро умывается, приводит себя в порядок. Такси уже ждёт нас, так что бежим к нему, стараясь не шуметь. Все ещё спят. Ещё очень рано на улице тишина, все гости спят. Кроме нескольких человек возле бассейна, которые, видимо, даже не ложились. Я безумно боюсь увидеть Леонида. Вдруг он ищет меня. Ведь я не пришла вчера ночевать. Он мог забеспокоиться. «Не хочу от него больше никакой заботы. Не хочу ничего!» Этот человек перечеркнул всё. Почему не смог сказать честно, что у него другие отношения? Неужели в такой лжи можно находить какое-то удовольствие? Ненавижу лицемеров. Раньше и не подозревала, что за несколько минут можно разлюбить человека. Я бы, наверное, в такое не поверила, но сейчас прислушиваясь к себе и понимаю, что мое сердце нисколько не разбито. Зато в душу он мне нагадил мощно. Вряд ли смогу кому-нибудь поверить после такого. Называл меня любимой, единственной, познакомил с родителями. И в одночасье я узнаю, что у него отношения с другой общей подругой. А еще она беременна от него. Даже если Мила это придумала, чтобы удержать его или испортить наши отношения, неважно. Это были отношения за моей спиной. Теперь ли он мне омерзителен? К счастью, мы с Ладой не встречаем никого из знакомых. Садимся в такси. С каждым оставленным позади километром дышится легче.